Ба 13. Допрос. Лощит рядом с пиком окутало густое облако гранита, и сразу следом туда влетело несколько десятков мощнейших разрывных снарядов, ушинных и самых крутых, собранных в мире испытаний катапульт. Взрывы слились в один, огнейцев разбросало в радиусе 30 м, и рванул к ближайшему из них, и когда подбежал, над ним уже работали пятеро наших. Кто-то бил, кто-то резал, кто-то раздевал. Жев крикнул я, подбегая. "Да!" раздался знакомый женский голос, и я только сейчас, в одной из режущих, узнал Светку. "Идиот, не забывай обсыпать градитом там, где шмот снял". Накосячивший защитник вздрогнул от крика и быстро исправился. "Готово!" Светка для души ещё разок двинула головой, связанного гмильца ногами по рёбрам. "Забирай!" Я прикоснулся к синекожему и активировал тататет. Миг, и мы в 2 км от крепости. Переоделся и ещё раз. Снова переоделся и ещё. Каждый раз по 2 секунды уходило на то, чтобы сверить маршрут и внести небольшие коррективы. После пяти повторений в километре от себя я увидел нужный скалистый навес и под ним вход в пещеру. Предстоял самый последний и важный прыжок. Даже если до этого меня как-то отслеживали, например, из космоса, то сейчас я резко поменяю направление движения и перемещусь сразу за укрытие. «Хрен вы, суки, найдете нас до того, как мы все узнаем!» «Блинш, шестьсот и шестиста». «В теории, с таким запасом, с помощью высшего навыка пространственное перемещение, я могу прыгнуть километров на десять, лишь бы видеть куда, но мне столько не надо». Сконцентрировавшись, я активировал обилку. В яблочко, сразу на пять метров в глубину пещеры, где уже ждала тройка помощников. «Саша, за мной!» У меня перехватили бессознательное тело, И мы понеслись по тёмным переходам, своды которого рушились прямо за нашими спинами. Очередной поворот, и перед нами ярко освещённая комната. Влетаем в неё, и коридор позади нас засыпает камнями. 5х5 м, посередине массивный, намертво закреплённый стол, к которому мы быстро привязываем пленника, заново обсыпаем гратитом, и один из присутствующих магов приводит его в сознание. Испуганный взгляд синекожего скачет по нашим лицам, а потом по пещере. Точно такое же я видел в своём сне, и знаю, что делать дальше. Ты понимаешь меня, Гмелец? Не, не она и тот. Ты прямо в этом уверен? По моему крику помощники подносят зеркало, инопланетянин смотрит в него, понимает, что раздет, даже под слоем гратита видно, как резко меняется цвет его кожи. Он безумно боится. И знаешь, в чём самый прикол, Гмелец? Спрашиваю я, Иван Зайе ему нож между ног. В том, что мне от тебя и не надо ничего. Мы знаем про побоище в финальном испытании. Конец эксперимента, нашу битву в будущем и вашу станцию управления. Я говорю и орудую ножом, медленно, давая возможность магам поддерживать баланс между максимальной болью и жизнью. Более того, мы уже активно используем портал Принжа и Бесконечный Принж. Ты понимаешь меня? Губы Гмеильца тряслись, но он все-таки выдавил из себя еле слышное «да». А понимаешь, зачем мы тебя захватили? Раз всё знаем. Нет. Я засмеялся и, повторяя действия своего сна, вонзил коготь орочьей руки в глазницу пленника, вытаскивая оттуда его глаз. Да что вы имеете возможность лишние 2 недели помучить тех из вас, что мы захватили? Я сделаю всё, что пожелаешь, хозяин. Никогда не был так рад услышать эту фразу. От облегчения у меня едва не подкосились ноги. Всё-таки они какие-то неустойчивы к внушению. Котя, один из моих помощников крутой гипнотизёр, и всё это время он запускал в мозг инопланетянина всякие подавляющие волю образы. Но тем не менее, в возможности нужно узнать причину этого, но сначала главное где находится центр управления. В ответ Гмиилец выдал набор труднопроизносимых сочетаний букв и цифр, должно быть координаты. Стоп. Относительно меры отбора, меры испытаний и других. Помни, что мы не гмиильцы. Простым языком говори. «Он равноудален от всех экспериментальных миров, хозяин». Не добавляй к каждой фразе «хозяин». «Равноудален» значит находится в центре их кольца. «Сферы». «На каком расстоянии от планеты она находится?» «500 тысяч километров». «Как так?» «Даже моих знаний в физике хватало, чтобы понять, что гравитация так близко расположенных планет притянет их друг к другу». И они, вероятнее всего, очень скоро столкнутся примерно в центре этой самой сферы. Миры созданы искусственно. Почему они не сталкиваются друг с другом? Миры созданы специально ради эксперимента. В этой области космоса нет крупных объектов. Миры внутри полые. Их поверхность скопирована с изначальных миров только за 50 км. Поэтому их масса значительно меньше, чем должна быть при таких размерах. Гравитация создаётся искусственно. Также искусственно контролируется их положение в пространстве. Почему в небе мы видим звёзды и как вообще происходит смена суток и времени года? Планета окружена куполом, от поверхности до него 30 км. Оно имитирует небо. На то, чтобы полноценно понять терморегуляцию, метод создания миров, переноса материи и другие подобные вещи, вам пока не хватит знаний и правильного мышления. Ну, допустим, если останется время, вернёмся к этому. Отвечай на дальнейшие вопросы очень кратко. Сколько гмеильцев в центре управления? Сколько бойцов они могут выставить для защиты? Штат около 500. Почти все учёные, как таковых бойцов не более 100. Но станция связана с нашим родным миром стационарным порталом. Через него по сигналу может прийти элитный отряд быстрого реагирования. Это 1000 гмеильцев из касты воинов. Что предпримут гмеильцы, если станция будет захвачена? «Уничтожат все выходы из стационарных порталов на свою планету и начнут ее эвакуацию». «Как они будут эвакуироваться с захваченной станции?» «Ты меня не понял. Я имел в виду эвакуацию планеты». «Зачем?» «Чтобы сохранить хотя бы часть вида». «Твою мать!» Разговор сильно напоминал общение слепого с глухим. После ответа в Синекожево появлялось все больше вопросов, уводящих в сторону от основного. А почему бы им просто не уничтожить станцию дистанционно? Возможность дистанционного уничтожения не предусмотрена. В теории это может сделать космический корабль, но такое решение имеет полномочия принять только лично куратор проекта Виндри VII. И это не имеет большого смысла. Все понимают, что захват новой инициализированными плинжем разумными существами станции будет означать, что они уже сильно обошли нас по энергетическим возможностям. Как мы можем обойти вас, если вы живёте с плинжумфиками, а мы меньше 5 месяцев? Впервые за весь многомесячный опыт общения с рабами я не услышал молниеносного ответа. Гмиелит старался подобрать простые слова, и у него получилось не сразу. У вас нет нужных терминов. Наиболее приближённый это толерантность, деградация и вырождение. Плинж даёт огромную силу первым поколениям новые инициированные А потом, даже если продолжать следовать за фронтом волны распространения, его влияние ослабеет. С каждым новым поколением особенностей становится все меньше, а их качество падает. Также все больше энергии требуется на получение уровней и... Стоп! Какой уровень бойцов в вашей касте воинов и сколько у них особенностей? Туда отбирают лучших, и там средний уровень 31-й. А особенностей бывает и по две. А максимальный уровень среди них какой? 33-й. «То есть гмиильцы не могут путешествовать с помощью портала Плинжа и пространственного перемещения?» — ошеломленно спросил я. «Нет». «А как они путешествуют между звездами?» «Сначала до нужной точки долетаем на космических кораблях, потом устанавливаем в стационарный портал. Это могут делать 33 уровни, копируя свойства предметов. И дальше перемещаемся среди них. Сколько на космическом корабле лететь от вашей планеты досюда?» На разведывательном, по вашему исчислению, девять с половиной месяцев. На боевом — полтора года. В моей голове роились тысячи вопросов. Но я понимал, что в любой момент гмиильцы могут начать поиск пропавших бойцов. И нужно выяснить главное. Кроме прямого проникновения извне с помощью высших особенностей, есть ли другие способы попасть на вашу станцию? Только через захват нашей основной планеты. Но вы не сможете пройти. Там установлены тысячи высокотехнологичных ловушек. Как мы и думали. Что будет на финальном соревновании и после него. В течение недели лучшим бойцам позволят сражаться друг с другом без риска для жизни, а потом устроят финальное общее сражение. Будет анонсировано, что оно тоже без риска для жизни, но это будет не так. Умрут все. После анализа, если руководство проекта предотвращения посчитает, что все задачи выполнены, выживших вернут на исходные миры. Зачем вы это всё делаете? Не выдержил один из моих помощников. Отвечай на вопрос, подтвердил я. Через 200 лет фронт волны плинжа достигнет сразу нескольких молодых миров. В среднем через 5 лет после этого новые инициализированные находят инициализированных ранее и уничтожают. Проект предотвращения создан для анализа и вычисления условий появления сильнейших способностей с целью внедрения их в нашим войнам. Ты же говорил, что вы не можете получать много особенностей. Как вы сможете их внедрить? Проект предотвращения состоит из нескольких частей. Одна из них создание армии модифицированных млекопитающих вне зоны фронта волны, чистых и не подверженных деградации. Мы планируем инициировать их на 50 лет раньше последней войны и создать им условия для получения самых сильных и полезных особенностей. А почему бы вам просто всех нас не уничтожить? 4000 лет назад принят неотменяемый закон, запрещающий уничтожение рас разумных существ. Сигнал Я кинул взгляд на устройство с четырьмя лампочками разного цвета. Рациями мы пользоваться сейчас не могли, и это было наше единственное средство связи с внешним миром. Жёлтая горела уже давно, и это значило, что основные войска эвакуированы через лёхин портал. Сейчас зажглась предпоследняя, оранжевая. Гмиельцы прислали подкрепление и, вероятно, рыщут по округу. Время не в обрез. Хотя основное я уже знал. а технические моменты, вроде того, как осуществляется перенос материи, причина агрессии новеньких и непонятного кодекса стареньких, что раньше было, курица или яйцо, вселенная, плинш, статы, можно прояснить и после победы. Что могут предпринять гмеильцы, когда узнают о наших возможностях? Не знаю, за это отвечает куратор Винри-7, я просто воин. Прервать могут? Могут, но процедура не быстрая, и, на мой взгляд, это не имеет смысла. Тут нужно или уничтожать всех причастных, или эвакуироваться. Уничтожать нам не дают. Красная! Гмильцы близко. Сразу три кинжала вонзились в тело нашего пленника и принялись кромсать его так, что ни о какой реанимации в дальнейшем речи не шло. Организаторы за подне, зная мою увлекающуюся натуру, не оставили мне выбора. Красная лампочка просто ставила перед фактом: через 10 секунд нас с помощью связи избранных заберут отсюда. А тут всё обрушится. Ну и ладно. Я тоже активировал кинжал и по очереди воткнув в глазницы гмиилца, нанося мозгу необратимое повреждение. Мир мигнул, и я оказался на берегу Аки, недалеко от внешнего вала столицы защитников. Вокруг собралось около 30 человек: руководство и высшие офицеры всех участвующих в проекте гильдий. Через секунду возле меня появился палыч, который должен был допрашивать второго гмиилца. Ну, как прошло? "С волнением спросил Петя. Ну как?" Павлович посмотрел на меня. "У нас не сразу получилось загипнотизировать своего. Поэтому я только узнал, где точно находится станция, что будет на финальном соревновании и кое-какие интересные технические моменты. А ты как, Сань?" "Ну, а я читок побольше. Следующие 15 минут я дословно передавал наш разговор с Гмильцем. Надо сейчас нападать", безапелляционно заявил Иван. "Пока нас назад не вернули всех." Я согласен. Вперёд вышел наш главный аналитик и штабист Виктор. Во-первых, даже если нас прямо сейчас всех раскидают по родным планетам, Саша сразу же сможет вернуться сюда и попытаться осуществить план. Во-вторых, даже если они ждут нашей атаки, то именно сейчас у них тревога, и они готовы к ней максимально, что может серьёзно осложнить выполнение задачи. В-третьих, у нас в откате 3 из 4 портала Плинжа и бесконечного Плинжа. Это сильно влияет на вариативность и умешает вероятность благополучного исхода. Да и 32 их пока маловато. Оптимальное время начала операции в диапазоне от 3 до 10 суток. Чем позже, тем лучше. Согласен с Виктором. Снова взял слово я. Но на случай, если они всё-таки досрочно свернут проект, всем 31-м нужно прямо сейчас распределиться по четвёркам так, чтобы иметь возможность быстро собраться в одном месте. Ну и назначить это место на земле. А ещё у каждого должен всегда быть с собой большой запас плинжа. Но «Ну, если мы решим задержаться, надо в ближайшее время решать с теми ребятами, добавил Андрей и махнул рукой в сторону Аки. Казалось, что поверх снега на тот берег накинули зелёное живое покрывало, очень большое. Костя, здесь? Здесь! Из-за спины Ивана показался наш главный разведчик. Когда ждём атаки? Основные силы соберутся уже через 12 часов. А что они дальше будут делать, каза? Мы допросили больше 20 орков из разных кланов. Все разные говорят. Кто про форсирование реки с ходу, кто про сбор всех войск, кто про обход и окружение. Против последнего шаги предприняты. Конечно, вмешался Петя. Оба берега контролируются на сотни километров в каждую сторону. Благодаря рациям у нас большое преимущество в скорости реагирования. Иван, на тебе те, кому надо докачиваться. С этой стороны от вашей крепости мы как раз особо не трогали базу роботов. Так что переходите в мир отбора и по мере взятия тридцать вторых возвращайтесь или через этот пик, или через Михалыча. Милости просим, ухмыльнулся присутствующий здесь же глава Луховицких. Только я чур первый качаюсь. Не зря ж последнюю 3 недели жоп порвал и устраивал геноцид оркам. Взял тридцатый вчера. Отлично. Всем работать согласно предварительному плану. «А те, кто не знает, что делать, но уже есть 32-й или 35-й, пойдем со мной. Надо раскачать наших гостей и спровоцировать их на более раннюю атаку».